Глава четырнадцатая. Обед с триадой. «Вода прекрасно помогает смыть плохие впечатления», — размышляла я, переодеваясь в домашнее платье после ванной и предвкушая скорый обед. «Даки, Вира Шкеран приглашает вас на обед в свои покои», — сообщила Вашкана. Сперва удивившись, я радостно метнулась переодеваться. Быстро сменила платье и надела прочие женские приятности. Убедившись, что выглядела достойно, кивнула к Анне и немедленно прошла в знакомую просторную комнату с камином и креслом, больше напоминающим трон, чем предмет мебели в довольно скромных покоях. В этот раз их заливал яркий дневной свет. Да и хозяин оказался не один. За обильно накрытым столом сидели трое изначальных, без всевидящих венцов. Я растерянно замерла, столкнувшись с их внимательными изучающими взглядами. Поклонившись, начала с приветствие. «Рад видеть вас, Вир Вир Шейрон, Вир Сейлишран». Последний встал и отодвинул для меня свободный стул за столом и ждал, когда я подойду. Находиться в компании триада изначальных было неловко. Хоть и не впервой, просто они слишком харизматичные, опытные, могущественные и слишком во всём. Ладно, как недавно сказал Шейрон, «Любишь купать, люби и плавать». Мои щеки горели, пока я чинно усаживалась за стол, оправляла платье, раскладывала на коленях салфетку. Тем более необычайно остро ощущала близкое присутствие сидевшего по правую руку от меня сей лишь рано. И тому виной наш разговор накануне, и мой спешный побег. Ну, почти. «Эйкана, давай руку», — неожиданно потребовала Шкеран, протянув мне свою полыхающую ладонь. Выполнив его приказ-просьбу, чуть не растеклась от удовольствия. Он выпустил свой огонь и наполнил мой опустевший резерв. Ведь созревание саламандры и ежедневные магические занятия требовали значительных затрат энергии, Причем магия изначального огня. «Я же тебе говорил, не доводить до истощения резерва и приходить ко мне как можно чаще», — укорила Шкеран. «На обычной еде ты своего зверя еще долго растить будешь». Жмурис от удовольствия. Я любовалась, как огонь перетекал рыжими ручейками пламени с его руки в мою и тут же впитывался без остатка. «Красиво, вкусно», — ответила честно. «Вы правы, Вира Шкеран, но мне морально сложно напрашиваться к вам по пустякам». Поток огня ко мне прекратился, и рука оказалась на свободе. Внутри бушевало, укладывалось пламя. от чего хотелось прыгать и бегать, как говорили дома, на подвиги тянуло. Сыто довольно ворочалась моя саламандра, словно в пылающем очаге устраивалась. Не знаю, сколько бы я еще прислушивалась к себе, если бы не строгий голос сей лишь рано. Да, Кейкана, какими бы сильными мы ни были, за раз твоего зверя не насытить, у него слишком ограниченные личные возможности усвоения огня. Ошибемся, Саламандра просто выгорит дотла, поэтому необходимо подпитывать ее понемногу, но ежедневно. Будешь приходить сюда каждый вечер, ящерка. Это приказ, а не просьба». Обернувшись, я с трепетом заглянула в его потемневшие глаза. «Беспокоиться обо мне или злиться?» «Ты участвуешь в поиске истинной любви, Айка», приключил мое внимание на себя Шейрон. «А о какой любви может идти речь с недоразвитым зверем, которого хочется ласково потрепать, а не соблазнить?» Как же трудно контролировать выражение своего лица и эмоции, когда внутри пылает столько чувств. И как определиться, что же испытываю Ксей лишь Шрану. Чаще всего он словно камень, а я почему-то теряюсь и не могу глаз от него отвести, как Эльдира от Ашкерана. Я посмотрела на Шейрона, раздумывая. С одной стороны, они мне уже не раз помогли. Пору в ноги благодарно кланяться. С другой, он подсказал, зачем весь сырбор, и я тут не просто в гостях — а с конкретной задачей, тоже участник поиска истинной любви. «Драконы не виноваты, что у меня такая вот проблема со зверем, которую они вынуждены решать, тратить на нее свое время». Отец вечно твердил моим братьям-зазнайкам о необходимости четко разделять границу между гордостью и гордыней, простотой и глупостью. «Пришло время и мне прочувствовать эту грань». Сложив руки перед собой, почтительно ответила. «Виры, прошу прощения за непонимание и сомнения». Впредь буду четко соблюдать ваши рекомендации. «Какой милый покладистый котенок! усмехнулся Шейрон. Я не обиделась на сомнительный комплимент. Уже поняла, что провокации — из любимых занятий трех драконов тьмы». «Ладно, тоже кое-что могу сказать в рамках приличий, не обидное, но...» Хитро улыбнувшись, спросила. «Вир Шейрон, я правильно отметила, вам очень нравится мех?» «Есть такое». Он заинтригованно уставился на меня. «А что?» — я многозначительно намекнула. «Вам стоит присмотреться и к чешуе?» И удивленно замерла. Потому что справа Шран придвинул мне блюдо с мясом, а Шкиран слева — овощи. Благодарно кивнув обоим, я быстро наполнила свою тарелку, пока Шейрон сверлил меня задумчивым взглядом. Наконец он не выдержал. Откуда такие выводы? «В моей группе минимум три чешуйчатые невесты готовы... Эм... Протянуть вам свои когтистые лапки!» Хихикнула я, сунув в рот кусочек мяса. «Ммм, как вкусно!» «Ты истинная шаграйка!» Услышав мягкий смешок Сейли Шрана, я чуть не поперхнулась. «Конечно, я шаграйка. По мнению Шейрана с врожденными кошачьими повадками». «А что думает дракон Света?» Проглотив кусочек, я поинтересовалась. «Почему?» «Я прожил на Шаграе пять лет», — удивил меня Сейлишран. Шран. Еще бы. Долго и так, что никто об этом не знал. У вас четко действует иерархический инстинкт, согласно которому распределяются социальные роли в кланах». При этом вы удивительно откровенны в проявлениях чувства и при взаимодействии. Неважно, повелитель или самый слабый барс, однако эти замечательные, на мой взгляд, качества. Другие расы ошибочно считают недостатком и называют вас простаками, подсказывая, я насмешливо приподняла бровь. Сей лишь рано улыбнулся, и я мухой в меду залипла на его улыбку. Мне ближе вашей искренности простота, чем тьма показных ритуальных танцев с бубнами, которыми прикрывают элементарные вещи, теряя драгоценное время жизни на пафос и ерунду. Шаграй тоже так считают. Порадовалась я. Дальше наша компания молча и с аппетитом ела. Все проголодались. Но стоило мне почистить тарелку и удовлетворенно откинуться на спинку стула, Шейрон вернулся к прежней теме. Что думает истинная шаграйка о чешуйчатых невестах, которые хотят, будем откровенны, наложить на меня лапу? Пришлось высказывать свое мнение. Думаю, шанс заинтересовать дракона тьмы есть только у дакириса Шакара. Она красивая, умная, сильная духом и магически. К тому же любит тайны и загадки, как и вы, Вершейрон. Изначально обменялись взглядами, понятными только им. Следующим любопытствовал Шкиран. А что ты думаешь про остальных девушек из твоей группы? Пожав плечами. И, поводив пальцем по белоснежной скатерти, я сказала: Полагаю, большая часть девушек готова откликнуться на внимание любого изначального. А кто не готов, подался ко мне ашкиран. Нехорошо обсуждать чувства других. К тому же изначальные и сами все про нас знают, понимают. Просто, возможно, хотят послушать женское мнение. Я опять пожала плечами, будто стряхнула свои сомнения перед тем, как выдать. Ильдира, Ирлинга Сыдара, заинтригованно вскинул черную бровь шейран. Мне показалось, она заинтересовалась Адараном. Я поморщилась, и он это подметил. «Ты не согласна?» Вздохнув, я пояснила. «Вира Дыран, бесспорно очень приятный, красивый и выдержанный. Смотри, Сей, как наш полосатик твоего брата нахваливает!» Ухмыльнулся Шейрон. Я обернулась к Сейю с улыбкой, радуясь своей верной догадке. «Ой, Вира Дыран, ваш брат?» «Двоюродный». Лицо дракона света было бесстрастным и холодным. Как если бы Адаран ему чем-то насолил. «Вы похожи». Смешавшись, пролепетала я. Вчера подметила перед игрой. «Кстати, ты Штрону понравилась, а он тебе?» С коварной прямотой поинтересовался Шейрон. Я удивленно возрилась на него. «Вера Штрон, конечно, тоже приятный и красивый мужчина», и застоприлась, подбирая правильные слова. «То есть у нас уже двое приятных и красивых», иронично договорил Шейрон, бросив веселый взгляд на сей лишь рано. «Шей, дай ей самой сказать про Эльдиру, не сбивай». Потребовал Ашкеран и глянул на меня. «Продолжай». «Вера, Шкиран, вы сегодня и сами, наверное, почувствовали и поняли, почему она не сможет ответить на чувства других изначальных. Думаешь, она искренне влюблена в меня?» Мой собрат по огню смотрел на меня вполне серьезно. «У вас есть сомнения?» — удивилась я. «Вы же чувствуете чужие эмоции?» Ашкеран поморщился, прежде чем пояснил. «Запомни, Икана, любого можно обмануть, если знать как». Об слишком мало известно в колыбели жизни. Мы тщательно храним свои тайны и слабые места. Именно это незнание в прошлом не раз сыграло с нашими избранницами смертельную шутку. Про нашу повышенную эмпатию многие догадываются. Ради трона Верховной Триады невесты идут на подлог своих чувств, распаляя в себе поверхностные эмоции обожания и любви. Мы же, влюбившись, готовы слепо верить. Только проверка хаосом выявит любой подлог и жестоко накажет за ложь. Поэтому поиск длится долго, чтобы мы были абсолютно уверены не только в своих, но и в чувствах выбранных девушек. На кону жизнь. Кашлянув, я хрипло высказалась. Когда любовь рождает слепую веру, это великое чувство. Ты хотела бы такое и для себя? Мою руку накрыла большая, тяжелая ладонь сей лишь рано. Обернувшись и посмотрев его серые, вновь прозрачные, как осеннее небо, глаза призналась. Да. Как думаешь, Эльдира готова к такой? И... Выходит, он, в общем, интересовался ними, именно моими чувствами. Печально. Как я могу быть полностью уверенной. В голову к ней не лезла, не выспрашивала, но так уж вышло, что нас поселили в соседних покоях, мы первыми познакомились и вместе пришли на отбор, занимаемся в одной группе. Я заметила, что Вирошкиран покорил Дакильдиру с первого взгляда, до глубины души. Она пытается скрывать свои чувства, но у нее плохо выходит. Стоит ему появиться в поле ее зрения. Она теряется, забывает обо всем и. «Она буквально заболела им», — тихо пояснила я, потом, заглянув Ашкирану в глаза, добавила. «Мне показалось, сегодня она поднялась на ступеньку выше остальных в ваших глазах. Вы тоже выделили ее из других девушек и запомнили?» «Она душевно спела», — согласился он обтекаемо. «Мы старались выделиться, а Эльдира нет. Она пела от сердца. Зная, точнее, догадываясь, что вы никогда не выберете ее. Ашкеран вскинул темную бровь. «Почему не выберу?» Она сильная, светлая, и в этом ее слабость. Такой, как вы, изначальный огонь, скорее предпочтет страсть, силу и уверенность в избраннице, чем нежность, молчаливое обожание и всепрощающую любовь. Ашкеран бесстрастно смотрел на меня, но его огонь в моей крови поделился отголосками эмоций бывшего хозяина. Он был спокоен и согласен со мной. Пору сочувствовать бедняжке Эльдире. Значит, мне ты прочишь риса и Эльдиру, а кого выбрала для сей лишь Рана? Сверкнул хитрыми глазюками шейрон. Ах ты провокатор! Но почему же я не ограничиваю ваш выбор? В поиске участвует больше ста невест. Уверена, среди них еще много подходящих девушек найдется. Внутри у меня закипала злость, и, и все-таки кто в вашей группе заинтересован всей лишь ранее, не отставал дракон тьмы. Ойка! сухо бросила я и опустилась до низости, желчно добавив. Правда, она и в других изначальных заинтересована, впрочем, как и все невесты. Но кто их осудит? когда все изначальные — красивые, сильные, обаятельные и могущественные драконы. «А тебе, а мне пора в библиотеку!» — остановила я драконий допрос. «Благодарю за компанию, обед и щедрый дар магии огня Виры». Кивнула всем троим, позвала Канну и, как вчера, практически сбежала. Оставшиеся полдня я занималась в своих покоях, штудируя учебники по магии. Между делом занялась и историей Раневира, ведь именно здесь мой новый дом». Значит, необходимо пополнить свои знания, тщательно изучить Геральдику и иерархию древних родов, структуру их взаимодействия, законы и традиции, урока фото Уршака и короткого хвалебного рассказа Рана Хайрона о Ранневире крайне мало. После многочасового утомительного сидения меня потянуло размяться, и я решила прогуляться по парку. Одно останавливало. Бродить в сумерках по территории, где за каждым кустом может подстерегать смертельная опасность, не лучшая идея после трех покушений на мою жизнь. Но нараставшее беспокойство и жажда деятельности моей ящерки буквально наизнанку выворачивали, требуя размять ноги-лапы любым способом. И, набитая знаниями, которые еще не улеглись, голова выдала идею. Почему бы не прогуляться проверенным безопасным способом? По дымоходам. Придумано, сделано. Обернувшись саламандрой. Я радостно рванула к камину. Первое, что осознала, вернее, ощутила, моя ящерка подросла и в длину, и в ширину. Еще немного, и придется забыть о подобных прогулках. Зато растет быстро и успешно, и в данный момент настроена полазить по дымоходам. Ловко цепляясь за кирпичи и металлические штуковины, я забралась вверх, потом, плутая по множеству ходов и переходов, подобных лабиринту, довольно фыркала от сажи, представляя себя этакой шпионкой. Порой приходилось замирать и прислушиваться к негромким разговорам жильцов большого дома. В покоях у колей, помимо самой хозяйки, чаевничали мадры и двое дракониц из других групп. Заодно беседовали на любопытную тему. Ну и как было не послушать о том, что две триады изначальных опять улетели с острова и наверняка к страстным веселушкам. Четверо девушек, подобно досужим товаркам, сетовали на привередливых женихов. По мнению этих отнюдь не подружек, Незачем устраивать танцы с бубном с нелепыми чужачками, когда их избранницами могут стать сильные родовитые драконицы. Таким вот шпионским образом я прогуливалась и отчасти развлекалась еще с час. Попутно услышала пару нелестных мнений о себе от девушек из других групп. К моему удивлению, считалась реальной соперницей, чем была еще и не на шутку озабочена. Затем Саламандра рванула вниз, как если бы ее что-то очень привлекло. Я не сопротивлялась, отдала ей контроль. Пусть развивается, растет, набирается звериных навыков и умений в условиях ускоренного созревания. Вскоре я оказалась в подземелье. Здешние дымоходы давно не использовали. В некоторых обвалилась кладка, и саламандре пришлось буквально протискиваться сквозь завалы. Но чем дальше, тем азартнее она лезла вперед. Явно чем-то обеспокоенная, наверняка почуяв что-то очевидное только ей, существу с более чувствительным обонянием и слухом. Наконец я увидела через дыру в разрушенной шахте, скорее всего, вентиляционной, помещение со стенами из грубо тёсаного крупного камня, с каким-то пыльным хламом, затхлое, заброшенное. Пусть бы и дальше таковым оставалось. Мало ли подобных подвалах в древних замках. Но мое внимание привлекли жутковатые мрачные тени и монотонные звуки. Осмотревшись, я нашла глазами три магических светляка, которые с трудом разгоняли сущий кошмар. Распятая стоя по рукам и ногам прикованная к древней стене, с кляпом во рту сероволосая волчица-оборотень, с которой мы в день отбора столкнулись. Глухо мычала и отчаянно дергалась, насколько могла, будучи в таком бедственном положении. В общем, бедняжка пыталась разорвать путы и помешать себя замуровать. Потому что именно это собиралась сделать с ней еще одна невеста изначальных. Возле горки старых кирпичей сноровисто мешала раствор для кладки жительницы Гидариса расы каменных людей. В противовес мычанию оборотницы, ее тихий голос в замогильной тишине подземелья походил на зловещий речитатив. Похоже, она творила ритуальные заклинания или обращалась к своим богам, занимаясь привычным делом, о котором я слышала от Вира ульрана Замуровывала в стену врага, чтобы лишить его перерождения и заодно усилить себя и свой род. Правда, в чужом подземелье они в своих покоях, но у нее вряд ли не найдется приемлемого объяснения, зачем и почему. Оценив размах преступной деятельности, я ринулась обратно наверх. К счастью, разум вернулся быстрее, чем перебирала лапами моя Саламандра. Уверенная, что ваш на меня везде и всюду услышит, я прошипела. «Канна, немедленно перенеси меня к Ашкерану!» Тотчас я оказалась у изначального, который за мгновение до моего появления вышел из ванной в полотенце на бедрах и каплях воды. Замерев от неожиданности, я бегло полюбовалась его фигурой потрясающее воображение фактуры сильного, великолепно развитого мужского тела. Засмотрелась на металлические наручи от кисти до локтя, испещренные множеством рун. Да уж, если потребовались настолько действенные и сложные артефакты, какова же мощь изначальных в действительности? «Эйка», — удивился Ашкеран. Встряхнувшись, я сменила форму на человеческую и затараторила. «Там каменная гадина волчицу в стену замуровывает в подвале. Вы нужны, чтобы поймать ее с поличным». Ашкеран мгновенно оделся в привычный звездный костюм и про венец не забыл. Протянув мне руку, приказал «Представь то место и пожелай в него попасть. Слушаюсь. Не думая, как отцу выпалила я, взяла его за руку и выполнила приказ». Мы вышли из портала за спиной орудующей киркой каменной девицы. По-прежнему размеренно напевающей и настолько поглощенной своим гиблым делом, что не услышала нас. А оборотница при виде изначального замычалась еще большим отчаянием. К моему удивлению слева и справа от нас одновременно появились Сейлишран и Шейран. Дальше я стиснув зубы наблюдала за уже известной процедурой: поймали на горяченьком плати. преступницу с Гидариса, лишили магии и отправили под конвоем ее в Ашканы собирать вещи домой. Судя по жалкому вою каменной, там ей рады точно не будут. Мне было горько, тошнотворно и много чего еще, но мерзавка заслужила. Пострадавшей волчицы оказали первую помощь прямо на месте, расспросили и по ходу дела сообщили, кто ее нечаянная спасительница. К моему запаху она в этот раз не придиралась. Затем в утешение эту симпатичную шатенку Смерлоса одарили очередным ларцом компенсации и в гораздо более приемлемом состоянии отправили в покой зализывать душевные раны в заботливые руки ее помощницы. Я осталась в подвале вместе с драконами. Они осматривались, не пропустили ли чего еще интересного — а я переводила взгляд с одного на другого в ожидании дальнейших распоряжений. «Что ты тут делала, да, Кейкана?» — наконец поинтересовался сей шран «Дождалась», — мысленно вздохнула я, и пока собиралась с мыслями, дракон света ехидно добавил. «Не хватает приключений на свой новенький хвост?» Привычно пожав плечами, я глухо призналась. Лапы разминала. Думала, в дымоходе будет безопаснее, чем в парке. «Ну и вот. В целом мысль верная», — оценила Шкиран и подмигнул мне. «Как ты себя чувствуешь?» — озаботился сей лишь ран. Я невольно оглянулась на частично заложенную нишу в стене, из которой вызвали измученную, но хвала прародителю Барсу и великому ранивиру живую оборотницу, и выдохнула. «Сносно, но как страшно жить, оказывается!» «Согласен», — мрачно кивнул Шейрон. «Скоро порядочных невест не останется. А я...» — буркнула, обидевшись, что меня из их рядов вычеркнули. «Ведь вроде ничего противоправного не совершила». «Хорошо, устроим турнир среди изначальных. Будем биться насмерть за одну тебя». Очень серьезным тоном предложил дракон тьмы, полыхнув черными глазищами. Я насторожилась лишь на миг, но потом улыбнулась насмешнику и провокатору. «Не стоит. Видишь, тебе не надо. Непорядочных запредельными предельными темпами выгоняем за преступления. Пострадавшие не чают, как унести ноги домой. Поэтому я опасаюсь, что скоро низкого выбирать будет. О, времена он равы, как дурно воспитывают нынче девиц». «У меня есть для вас отличное решение проблемы, Вир Шейрон», — прервала пустопорожнее ворчание симпатичного мне дракона. «Какое?» — ухмыльнулась я, пожалуй, почище него. «Поторопиться с выбором, вот. Думаю, пока к нему готовы лишь единицы». С наигранной тоской ответил Шейрон. «Выходит, кто-то из изначальных определился с избранницей. Кто? Кого?» И в этот момент почувствовал он на себе взгляд сей лишь рано, задумчивый, недоверчивый как бывает, когда находят нечто необычное в обычном месте. Дракон Света словно размышлял, как это нечто здесь оказалось. Прочистив горло от неловкости, но ну вот на кой я лезла с советами? смущенно пробормотала. «Виры, раз тут все закончилось, мне, наверное, пора к себе в покое». «Эй, Кана». Голос Эйлишана был непривычно глухим. «Да». В моем голосе слышалось странное ожидание. Шагнув ко мне вплотную, он положил ладонь мне на макушку, и в следующий миг меня с головы до ног окутал белый прохладный туман. А когда пропал, изначально и напустил еще больше тумана. «Не шали больше, и будь осторожнее». Я не успела ответить. Оказалось в своих покоях. «Э, тоже мне Альфа нашелся.